глава три противодействие я так устала идти целый день пешком я так хочу прилечь носились мысли в моей голове и в этот момент мою руку что-то обожгло. Браслет. «Очнись, очнись, тебя околдовывают!» — кричал мне Алрей. «Магия гипноза, не смей спать и разбуди своего командира!» Я огляделась. Мати, Кермол и Фрайсаж, порядком уставшие за день, завалились без сознания на брусчатку. А Лаэрта, который пребывал в человеческом облике, являлся более уязвимым к магии, тоже из последних сил стоял на ногах, как эдемиан Каких же трудов мне стоило сделать несколько шагов к Демиону и прокричать. Нет, прошептать. "Даймэн, это гипноз, очнись". Однако не помогло. Магия уже обволакивала всех нас, и противиться ей, особенно после долгого дня пути, не было никакой возможности. Из последних сил я вскинула руку с браслетом в сторону Демиона. Мысли в голове путались, и я, падая на колени и теряя сознание, отдать приказ уже не успевала. Впрочем, Алрей и сам прекрасно понял, что от него нужно. Кулон выскользнул из браслета, и, мгновенно обвив руку Дэмиана, кажется, ударил его не сильным, но достаточно ощутимым зарядом электричества. И вот тогда он очнулся. И даже сквозь сонную пелену я поразилась силе, которую он сотворил. Один единственный жест рукой, и ударная волна холода накрыла левую улицу, сорвав, как видно, защитные чары, маскирующие вражеских магов. Отдача заряда не успела погаснуть на его правой руке, как левая уже сотворила вторую волну, гипнотическую, и все шестеро напавших на нас магов потеряли сознание. После чего он соединяет обе руки в едином жесте, и еще не погасшая магия вспыхивает снова, изменив свой рисунок. И по всем членам отряда проходит вспышка бодрящей свежести, приводящей всех в сознание. Сама я, разумеется, этого не понимала, все это мне комментировал Алрей, Да уж, он был прав насчет его просыпающихся сил. Тем временем Дэмиан окончательно потерял над собой контроль. «Я вижу», — с ярости произнес он, этот цирк может продолжаться до бесконечности. Так что поступим проще». Три водяных хлыста вылетели из его руки и, подцепив троих стражников, пригвоздили их льдом к стене. «Если в течение часа мне не будет предоставлена ауидианция у короля...» В этот момент перед ними возникли ледяные копья. «Я убью их!» «Эй, эй, парень, успокойся, я просто вызвал подмогу и не успел сказать им, что все в порядке», быстро заговорил капитан. «Сейчас мы все сделаем, только отпусти моих ребят!» «Нет, мне это надоело, меня сюда пригласил лично сам король!» Дэмиан шипел, но шипел так разъяренно, что его голос, казалось, проникал всюду. «Меня забрали из другого мира, чтобы я попал сюда!» И никакой бюрократии, никаких задержек я не потерплю, заявил он, шипя от злости. Здесь и сейчас. Это здесь и сейчас. И дальше что? взревел капитан. Нам тебе короля сюда на блюдечке принести. Пошли, коли требуешь. Отлично. Вот только для справки, зловеще сказал Демиан, совершая сложные магические пасы над закованными в лёд стражниками. Если я в течение часа не увижу короля, они умрут если кто-то подойдет к ним ближе чем за эту черту под ними возникла сияющая линия они умрут если кто-то попытается освободить их магическим способом они умрут да что ты за зверь такой спросил капитан увидишь ты короля увидишь я тебе один раз уже поверил невозмутимо гневным голосом ответил тесяан чем это закончилось мы увидели Так что исключительно для того, чтобы я в самом деле увидел короля, а не оказался в переулке, полном боевых магов. Мне приходится идти на это. «Какой переулок боевых магов?» — взвыл капитан. «Тебя здесь ждут уже несколько недель. Что за бред ты несешь?» «Ну, тут уж извините», — ядовито улыбнулся Дэми, а наскалив зубы так, что даже мне стало нехорошо. «Вы сейчас всего-навсего вкушаете плоды собственного гостеприимства». Если конкретнее, неумение вовремя прикусить язык. А сейчас он с щелчком пальцами указал на пленных стражников. Я бы на вашем месте времени не терял. А я шла и глядела по сторонам, не особо заботясь о том, что сейчас сотворил Демьян. Чтобы он действительно выполнил свою угрозу, надо было очень постараться довести его до бешенства. А небольшое промедление на входе в столицу к таким вещам явно не относилось. Напротив, даже стоило несколько пришпорить остальных, учитывая, как ценно сейчас для нас время. И поэтому я шла и наслаждалась новыми видами и новыми впечатлениями. А сколько здесь было магазинов, сколько вывесок! Мы прошли мимо двух торговых рядов, и святые силы, чего там только не было. Город ухоженный, вылизанный, никаких нищих и попрошаек, по крайней мере, в тех кварталах, которыми мы добирались до пункта назначения. Никаких помоев и запаха нечистот. Вероятно, в городе есть какая-никакая канализация. А впереди возвышался королевский дворец. Его величину венчал громадный сапфир, сверкавший в лучах заходящего солнца. Вечерний город был великолепен. Мы почти дошли до дворца, как вдруг... Справа от нас послышался шум. Обернувшись, мы увидели, как спорят человек и Таосиан... Вероятнее, человек кричит на бедного ящера, а тот отчаянно пытается оправдаться. «Мне все равно, что там взбрело тебе в голову!» — кричал он. «Режим с верительными никто не отменял. Нет верительной — нет работы. И мне плевать, что тебе некуда идти. Вышвырнут тебя за город, туда тебе и дорога». С этими словами человек, как видно, лавочник, оттолкнул Таисиана с такой силой, что беднега упал на спину. Глава нашего отряда немедленно развернулся и направился туда. «Дэмиан, куда ты собрался?» — спросила я. «Мы же идем к королю». «Мне надо кое-что сделать», — прошепел он в ответ. В этот момент ко мне подбежал капитан стражи схватив меня за плечи, умоляюще зашептал. «Леди, во имя всех святых, прошу вас, остановите его. Это квартал зажиточных богачей, и если здесь произойдет убийство, мне конец. Я куда угодно вас отведу, только остановите его». Огромный мужик едва ли не плакал. Ладно, с Дэмианом и правда что-то происходит, нельзя же доходить до такого. Я вскинул браслет, отдавая приказ, и кулон со свистом рассекая воздух мгновенно обвил демьяна и он вернулся на исходные позиции. «Дэмиан», — сказала я, сочувственно глядя ему в глаза, — «ты не должен забывать о том, зачем мы здесь. Я понимаю, это несправедливо, но так ты всем не поможешь». Мы должны поговорить с королем. Это главная задача. Ты думаешь, я хочу что-то сделать этому жалкому торгашу? Рассмеялся он. полный на тебя, Мари. Я не маньяк. Я просто хочу помочь этому бедолаге. Отпусти меня, пожалуйста. Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Не прокачивала я навык красноречия, не прокачивала. Эй, а ничего, что время-то идет? Крикнул вдогонку ему капитан. «Не переживай, оно в счет не пойдет», — услышал он в ответ. Капитан все это время был готов начать кусать себе локти, даже не снимая латных перчаток. От начала и до конца он вынужден был наблюдать, как эта ящерица идет и помогает своему сородичу подняться, приводит его в чувство что-то успокаивающе шепчет. И все это время он должен был помнить, что трое ребят — за которых он отвечает и каждого из которых знает лично, сейчас балансируют на грани жизни и смерти. И что самое главное, даже если он их действительно убьет, ему за это ничего не будет. И все из-за недоумков боевых магов, которых хлебом не корми, да поколдовать. Разумеется, капитан прекрасно знал, кто это такой. Их предупреждали, их инструктировали. К его приходу тщательно готовились. Но почему же нигде и слова не было сказано о том, что он Таисиан. Как же было бы проще, окажись он человеком, гномом, эльфом, да хутерком. Нет же, угораздило быть именно ящерицей, притом магической силы хоть отбавляй. Шестерка патрульных это не из слабых была, а вот полегли ж под его напором все до единого. Шутка ли? С другой стороны, для того его сюда и позвали. Видимо, на то он и мастер магии. Наконец-то второй ящер поднялся и отправился в Освояси, а Дэмиан вернулся в строй.